У нее кружилась голова, кровоточили десны, стала подводить память. Она крепилась, старалась держать себя в руках, зная, что голод к стадии может победить человека, подмять его личность и толкнуть на дикие и отвратительные поступки. Нормы выдачи хлеба сокращались, и Леонора взяла за правило не съедать весь паек, обязательно откладывать хоть корку хлеба, хоть чайную ложку крупы на самый-самый черный день. Ей стало по-настоящему страшно,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 Говорили совершенно невероятные вещи. Якобы американцы Красный Крест закупили уже огромное количество продовольствия и накормят жителей Петрограда сразу после его освобождения. Ксения Михайловна наручалась за достоверность этих сведений, шепотом рассказывая племяннице, будто сказку о запасах муки, бобов и сала. Впрочем, для архангельских побед Юденича в первую очередь значило воссоединение с дочерью. Петр Иванович воспринял духом и постоянно рассказывал Леоноре, что скоро увидит внучек.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 Заколоченные фанеры окна магазинов. Мимо промаршировал отряд рабочих. Они были в штатском, но с оружием. Проехала машина, грузовик. В кузове набились солдаты. Увидев Леонора, они стали ей махать своими странными остроконечными шапками и кричать «Айда с нами!». Пришлось свернуть в ближайший переулок. На лестнице она столкнулась с соседкой. Та в мужском полупальто, в пуховом платке и грубых рукавицах вдруг взяла ее за локоть и предложила пойти вместе устроить укрепление.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 Только утром узнала она от соседей, что белые взяли Ямбург и движутся к Петрограду. Ну, теперь-то уж город будет взят, подумалось ей. Элементарная логика. Если военачальник планирует наступление сразу после неудачи, значит он учел все ошибки и отменно подготовился. Несмотря на то, что свободное время у нее было до вечера, Леонора решила бежать в госпиталь. Там наверняка разворачивают дополнительные мощности и без нее просто не обойтись. Да, долг зовет. Но Элеонора почему-то медлила. Она пила желудевый кофе, потом, когда дневная норма вышла, цедила кипяток. Она просто сестра милосердия, служит большевикам, помогает врагам, когда настоящий герой нуждается в ее помощи. Не предательство ли это? Не служит ли постулат, что сестра милосердия обязана помогать всем без исключения, невзирая на политическое убеждение, национальность и прочее, всего лишь красивой отговоркой? Может быть... Нужно уйти из госпиталя. какой там может быть? Это необходимо. Она ведь лечит врагов. У раненых белограбодейцев тоже нет никаких шансов попасть в госпиталь. А звери красные расстреливает их на месте. Она работает на них, да еще гордится, когда ее хвалят. Вспомнилась история со спасением ноги Катерины, и Илья Нори стала мучительно стыдно Она просто хотела помочь молодой девушке. Было невыносимо думать, что такое красивое тело будет навсегда искалечено. Со стороны это наверняка смотрелось так, будто она хочет подлизаться к властям, войти к ним в доверие и выслужить себе какие-нибудь благ, Позор, позор предательства. предательство. Но что же мне делать, Господи? Лучше всего погибнуть, ибо сейчас, среди голода и разрухи, во время бесчинств красных негодяев, когда людей берут, заложники расстрелят безо всякой вины, сама жизнь уже предательство. В их густонаселенной квартире никогда не затихала жизнь.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 Неужели все взлеты и падения, радости и отчаяния ее души были за этого уничтоженного человечка? Она будто красивая игрушка, забытая под дождем. Из-под слоя краски проступает обычная деревяшка, и чары рассеивается. Возможно, он действительно таскал по ней. Но почему тогда пришел именно сейчас, когда советская власть висит на волоске? Надеется, что Леонора поможет ему устроиться в новом обществе, благодаря своим связям среди аристократов? Да нет, не может...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 Любовь оказалась миражом, который растаял, оставив ей всю тяжесть совершенного греха. Может быть, следовало вернуть Ланскову? Выйти за него замуж и скупить свой грех? Может быть, это Господь послал Алексея, чтобы она стала честной женой? Мысль эта так напугала ее, что леонор энергично покачал головой. Нет, это неправда. Она согрешила, легла в постель с мужчиной безбрачных уз. То есть является падшей женщиной. Никакое запоздалое венчание не отменит фальшивого факта. Можно простить того, кто тебя предал, но никак нельзя довериться ему. А что такое брак, как не невысшая форма доверия? Жизнь с трусом и предателем слишком большая плата за грех. Ну да, она впадает в гордыню, сама назначай себе наказание. И презирает Алексея, будучи ничуть не лучше его.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 Ополченцы в штатском, с красным повязком на рукавах или с бантами на груди, выглядели с оружием нелепо, плохо держали строй и пели. друг Илеонорз заметил, что мимо нее маршируют совсем дети. Сердце сжалось, нет, не может быть. Но хоть большинство ребят были рослыми, их выдавали по юношески пухлые лица, или совсем гладкие, или с нежным пушком на верхней губе, который явно не знал бритвы. Потом прошли красноармейцы с суровыми лицами выцветшим о бундировании, видно опытные бойцы. Они буднично привычно держали строй, специальный чеканья шаг, но если закрыть глаза, казалось, что это суровый бог войны отбивает ритм. Я хотелось думать, что это идут враги, но сердце откликалось только глубоким сочувствием к людям, идущим навстречу со смертью. Элеонора украдкой перекрестила их. В госпитале царила привычный суматоха. Во дворе стояло несколько санитарных машин. Она...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 Элеонора была как в тумане, бои за детское село, как оно теперь называется. Давно ли прогулка в царско парке считалась одной из высших наград для воспитания Смольного института. Под назором классных дам нарядных пелеринках они чинно прохаживались по аллеям, загадывая желания. Считалось, если встретить кого-то из царской семьи, то желание сбудется. Теперь здесь у всех только одно желание – выжить. Обе стороны – Вели плотный, почти шквальный огонь. Раненые поступали сплошным потоком. а какой-то серьезной помощи не было и речи. Перевязать, остановить кровотечение, отправить дальше по этапу. Прибежал какой-то командир, судя по суконному пальто, из рабочих, и накричал, чтобы раненые не скаплились в лазарете, а как можно скорее отправлялись в тыл. «Горячий выдал денек», — повторял Николай Владимирович. но «Ну, ничего». Когда снаряд разорвался слишком близко от их убежища, от ударной волны упали на настенные часы, Калинин даже не вздрогнул. «Вот тебе раз!» «Как мы теперь записки поджгут писать будем?» – спокойно спросил он. Элеонора подумала, что стены дворца не такая уж надежная защита, и заставила всех его обитателей спуститься в подвал. Вслед за мощным взрывом наступила относительная зачища. «Ну что ж, пора сделать то, ради чего она сюда прибыла. Достав из сумки повязку «Красного креста»,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 Во время уличных боев, когда стреляет из-за угла, как понять, где свои, где чужие? Но не стану же русские офицеры стрелять в женщину, в сестру Милосердия. Под прикрытием каменного фундамента она перешла на соседнюю улицу. Тут лежало несколько мертвых. Мимо, пригнувшись, пробежал несколько растормельцев. Элеонора двинулась за ними. Добежав до баррикады, они быстро заняли огневую позицию. Сухой треск выстрелов усилился. Она не успела ничего понять, как к ней подполз раненый по покасательная задел голову. «Помогай, сестрица!» – весело гаркнул он. Она машинально сделала перевязку, заметив, что лучше товарища отправиться на медицинский пункт. «На том свете уж схожу, а пока некогда». Насколько Леонора могла понять, белогвардейцы занимали двухэтажный каменный дом напротив, а красные хотели их оттуда выбить или, по крайней мере, блокировать. «Сколько тут? Метров десять? Успеет добежать?» «Это три секунды максимум.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 Ее сбил с ног и закрыл с собой немолодой красноармеец. Она видела густые, сильные проседи усы, очень близко от своего лица. «Ты что, девка?» – спросил он весело. «Ты погоди на рожон переть, помереть успеешь». Тут из переулочка появилось двое раненых, грудь и в голову. Пришлось везти их во дворец, к Калинину. Поздно вечером с санитарной машины прибыл маленький, заросший до глаз черный щетинный комиссар и сказал, что решено оставить детское село»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 «Что придумали?» Она никогда не слышала от Калинина такого сердитоутона. «Боитесь занять чье-то место в машине? Так идите с частями на марш. Только не оставайтесь, беляки вас не пощадят». «Голову оторвут, или что похуже?» засмеялась Леонора, неожиданно вспомнив слова, с которыми пугала ее Ксения Михайловна перед отправкой на фронт. «Вот именно. Бросьте, я в штатском. При мне нет никаких изобличающих документов. Собственно, их вообще нет. Не позаботились выдать». Я просто местная жительница, вот и все. Раненых тоже можно раздеть и убрать их в красноармейские книжки. Сойдут за случайных жертв уличных боев, если повезет. Это вряд ли, Элеонора Сергеевна. Калинин схватилась за руку. Как же я вас оставлю тут? Да очень просто. Вы врачи, нужны тем, кого еще можно спасти. А я сицера милосердия и должна помочь умирающим. Кроме того, я ничем не рискую, в отличие от вас. Что ж, тогда прощайте. Даст Бог, скоро увидимся.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 как к раненому, в живот. Но Элеонора подумала, зачем мучение умирающего добавлять еще и жажды Поэтому дала ему несколько глотков. Это ее враги. Но она обещала Калинину позаботиться о них и останется с ними до конца. Она проверила свои запасы. Калинин оставил немного морфии на самый крайний случай и несколько бинтов. Это все, чем она располагает. Но какая же страшная тишина. Когда же белогвардеец наконец займут город?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 Она поднялась в холм. Хрустальная люстра под высоким сводчатым потолком раскачивалась и тревожно звенела. Подвески падали, с нее будто летний дождь. Леонора с трудом толкнула тяжелую дубовую дверь и выглянула на улицу. Там бежали люди, скаменевшие от страха лицами. Совсем близко что-то тяжело свистнуло, и она увидела, как будто в замедленном сне, как верхушка клёна падает на землю, смахнув красными листьями, словно огненным крылом. «Сюда! Скорее сюда!» – изо всех сил крикнула она, замахала руками. «Господа, пожалуйте, по лестнице вниз, места хватит!» Всего во дворце нашли убежи человека сорок, большей частью женщины с детьми. Элеонор усадил их, повторяя, что здесь они в безопасности. И как бы ни был страшный артиллерийский огонь, долго он не продлится. Элеонор боялась духоты и открыла все заслонки в плитах.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 а в саму эту царственную посадку, в мундир с ипалетами и немножечко в красоту придворных дам. Какие же счастливые они были тогда, да и потом, когда полюбил Алексея Ланского. Пусть он оказался недостойным человеком, но сердце ее билось тогда в полную силу, а помыслы были чистыми самоотверженными. Это ощущение чуда у нее никто не отнимет. Может быть, если она останется жива, Господь сподобит ее полюбить снова.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 Снова наступила тишина. Она медлила, стоя посеченным артобстрелом Холли. Вдруг вспомнила, что хозяин этого дома был расстрелян чекистом в январе в ответ на убийство в Германии каких-то видных коммунистов. Она не запомнила их имен. В затерянном где-то городке Алопаевске шестью месяцами раньше погиб ее сын. Ксения Михайловна рассказывала ей об этом удивительно молодом человеке, которого красные готовы были отпустить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 и положить жизнь свою за Царя и за Отечество. Вооружи меня крепостью и мужеством на одолении врагов наших и даруй мне умереть с твердой верой и надеждой в вечной жизни, Царствие Твоим. Мать Божия, сохрани меня под покровом Твоим. Аминь. Господи сил, с нами буди. Иной Бог, разве Тебе, помощника в скорбях, неимы мы? Эти с детства затверженные слова придали ей сил. «И да воскреснет Бог, расточаться расточатся в рази Его»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 наподобие постели, и две дамы по виду гувернантки очень ловко уложили их. Леонора раздала детям сухарей своего запаса. Простые, но полезные дела всегда были для Леоноры лучшим лекарством от тревожных размышлений. Как только наступило затишье, все оживились и стали переговариваться. Но и Леоноре не хотелось ни с кем сближаться. Она только вежливо улыбалась и, разобравшись с детьми, сразу вернулась к своим раненым.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 Подсунувшись ей константин Георгиевича в качестве последнего утешения, Элеонора все же не стала сопротивляться. Она вспомнила всю свою фронтовую жизнь и душе действительно становилась спокойней. В то время она жила праведно и ясно. А когда она, заболев тифу, умирала на руке воинова, ей было совсем не страшно. И теперь он будто рядом с ней пришел поддержать последний час. В голове вдруг очень ясно возник один вечер. Они собрались в палатке докторов, топили буржуйку. Элеонора, помнится, загляделась на пламя в прорези дверцы Корф хлопотал, готовил чай по какому-то претензиозному рецепту. Иван Демидович страдал без выпивки. Разговор, как обычно, коснулся философских тем. «Конечно, Бога нет, а человек животный», — говорил Корф. «Но та удивительная сила, которая заставляет его любить, молиться и жертвовать собой, вопреки инстинкту самосохранения, — это сила есть Бог». Воинов улыбался ей.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 Она готова принять свою судьбу. Перед рассветом она задремала, а от того, что все толкались, скомонили, смеялись. «Все кончилось. В городе наше», – сказала пожилая женщина, по виду работницы, и взяв за руку девочку лет двенадцати, направилась к выходу. Очень быстро она осталась наедине с своими ранеными. До решения их участи оставалось совсем немного времени. Ночью казалось, что ожидание никогда не кончится, а теперь Элеонора с сожалением провожала каждую минуту.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 Тут в подвал бежал человек. Элеонора узнала в нем доктора Калинина и от удивления даже пошатнулась. «Ну, вы как?» – кричал Калинин, хватая за руки. «Живы все?» «Да, Николай Владимирович, пока все живы. А у нас все, понимаешь, все, победа!» Он крепко обнял Элеонору, сразу же резко выпустил и подошел к раненым. «Да, вижу, вижу, ничего, сейчас в госпиталь отправим, я специально машину выпросил». Калинин взлетел по лестнице, на улице раздался его зычный голос. «Мужики, давай сюда, будем выносить!» Подхватив свою сумку, Леонора на ватных ногах вышла на улицу. Улица была полна народу. Красноармейцы под руководством калины уносили раненых. Ноги просто стояли, курили, с любопытством смотрели на нее. И когда Леонора робко попросила закурить, к ней со всех сторон потянулись руки с пачками папирос. Она неумело вдохнула дым, запрокинула голову, подставляя лицо нежным осенним лучам солнца.